Глава вторая, где Мих становится Ярышкой, а Витольд Львович и того больше. Утро не принесло ни мудрости, ни облегчения. Напротив, началось с крика, что возвестил как минимум об убийстве или намерении оного. Хозяйка, за семь часов вовсе не сомкнувшая глаз, затаилась в парадной у затворенной двери с разбитым замком. Она несколько раз посылала ночью за околоточным, но вскоре явился Тишка Городовой, которого она с детства знала, и сказал, дескать, если она, ведьма старая, не отстанет от его благородия, то он ее за седые волоси оттаскает да в околоток заберет. А ей, бедной душе, все казалось, что ходит вокруг кто-то. В окна заглядывают, будто даже внутрь сунулись, но она себя обозначила. Выругалась со страху, как обычно только чертей бранным словом поминают, да лопату, бог весть, каким образом у нее подле двери оказавшуюся, поближе прижала. Так и вздрагивала от каждого шороха несчастная. А утром, как только половицы заскрипели, дороже зеленая вышла прочь, взметнулась наверх, позабыв про преклонные года, думала, загубил проклятущее Витольда Львовича. По правде сказать, даже немного надеялась, чтобы потом околоточному вместе с Тишкой под нос пальцем ткнуть. «Ты изречь Я же говорила!» Но разочаровалась, а одновременно с тем успокоилась. Хоть и бледный, обессиленный, но Меркулов все же еле слышно дышал. Хорошо к себе успела вернуться, как крокодил обратно воротился. Но с хозяйки уловил приятный дух каши, И она справедливо решила, что Абразина намерился отравить ее постояльца. Прокралась к самой двери, заглянула в щелку, что после поломки замка образовалась. Только стала наблюдать, как раздался крик. Меркулов, пошатываясь, стоял в ближней к выходу комнате, опираясь плечом о стену и прикрыв рукой рот. Его лицо выражало крайнюю степень смущения от своего испуга вырвавшегося наружу. Зеленокожий возвышался перед ним, покорнейше опустив голову. — Кто вы? — спросил Меркулов. Его голос, удивительно звонкий, как у мальчишки, разорвал тишину, окутавшую комнату после вскрика. — Михаил и Бурдюков, ваше благородие! Но все кличут Михом. — Арчук? — заинтересованно то ли спросил, то ли вслух подумал Витольд Львович. — Истинно так, ваше благородие, — обрадовался зеленокожий. — Обычно сна не все разницу видят. Говорят, зеленый — значится, орк и есть. — Ну, какой же орк? Клыков у тебя выступающих в нижней челюсти нет. Комплекция опять же. — Михайло, простите великодушно, но как вы здесь оказались? — Так его высокоблагородие наказал вас до дому снести. А потом вы так забылись тревожно. Я и остался. Думаю, не приведи Господь, что произойдет. Его высокоблагородие. Секундант удовлетворенно кивнул Мих. Лицо собеседника преобразилось. Казалось, за одно мгновение, пролетевшее со стремительной скоростью пьяного извозчика, он все осознал и вспомнил. А что с господином Дашковым? «Энта, которого вы шпагой насквозь проткнули?» От этих слов Витольд Львович побледнел еще больше, потому Арчук поспешил его обнадежить. «Так, может, ты жив? Кто ж его знает? Когда уходили, дышал еще». Господин кивнул то ли Миху, то ли сам себе. Настороженно поднес руку к окну, нервно сглотнул и стал смотреть на нее. Диковинка заключалась в том, что чем больше Меркулов глядел на конечность, тем прозрачнее она становилась. А когда вовсе исчезла, Арчук перекрестился и стал что-то невнятно бурчать себе под нос. Видимо, молитвы помогли, ибо рука вернулась на место. «А что это за запах?» — вдруг повел носом его благородие. «Кашей спал бы», — радостно ответствовал Арчук пододвигая ладонью размером с большой кузнечный молот котелок вперед. — Да попробуйте, ваше благородие, не сомневайтесь, очень вкусно! Хозяйка хотела было в этот момент вскрикнуть, кинуться внутрь да сбросить окаянный котелок на пол, однако ж внизу послышались шаги, тяжелые, грузные, добра не предвещавшие. На силу успела бедная женщина поддеть ключом в замок ближней к лестнице двери, да вжаться внутрь. Благо тут до недавнего времени студент повесился, и ныне никто не жил. Нет, конечно, что бедняга руки на себя наложил, это плохо. Но что более важно, самым скорбным образом сказалось на благо несчастной женщины. Мерзавец задолжал оплату за полтора месяца хотя о мертвых либо хорошо, либо ничего. Однако именно в этот самый момент хозяйка поблагодарила Господа и матери-заступницу, что апартаменты, говоря про свои комнаты, она предпочитала обозначать их именно так, а не иначе, пустовали. Ибо в другом случае почтеннейшая владелица меблированных комнат рисковала столкнуться нос к носу с не менее уважаемым околоточным Артемием Кузьмичем, за которым шествовал треклятый Тишка. И двинулись они немного много ни мало, в направлении обиталища Витольда Львовича. Не сказать, чтобы хозяйка боялась полицейских чинов, особенно Артемия Кузьмича. Напротив, последний третьего дня кушал у нее сладкую настойку на бруснике, обещая всенепременнейше и решительным образом. Однако ж, когда появилась нужда, натика тишку с цепи спустил, да еще в околоток пригрозил доставить. Нет уж, извольте. Подобной милости и дружбы более не требуется. Старушка ожидала криков, даже стрельбы. Матерь-заступница, всю побелку ведь собьют аспиды. Однако, вопреки всему, со стороны соседних апартаментов донесся еле различимый бубнеж. Удивительное дело, разговаривают. Сейчас бы брать под руки орка, пистолетом мерзавца подгоняя, да в околоток. А еще лучше вострок, чтобы неповадно было женщин пугать до смерти. Додумать не успела. Снова шаги. Только теперь торопливые. На бегу незнакомец через несколько ступенек перепрыгивал. Поднялся и Юрк в знакомую комнату. Хозяйка даже возмутилась. У нее тут не проходной двор а серьезное заведение, и бегать, подобно козлам на майском солнышке, она не позволит. Так она все подумала. Вслух ничего не сказала, лишь к стенке плотнее ухом прижалась. Перегородки тут совсем дрянь были. Порой внизу у выхода слышно, что в дальней комнате под чердаком происходит. Но пришедший говорил тихо-тихо. На силу смогла разобрать лишь пару слов. Ожидаются и обер оберполицмейстер. Схватилась старушка за голову. Все, пропал Витольд Львович. Через зорку эту проклятую пропал. Что же теперь будет? Опять постояльца надо искать. Да что же такое происходит? Пока сокрушалась почтеннейшая, вся процессия вышла из комнаты, спустилась по лестнице и выбралась наружу. Хозяйка опомнилась, выскочила следом, да поздно. Лишь спины увидела удаляющиеся. Солнце набрало уже полную силу, и теперь со всей яростью сошедшего с ума светило пекло двух нечаянных, но одновременно с этим прелюбопытнейших спутников, шествовавших подле друг друга. Впереди них, на значительном расстоянии, будто не желая быть причастным к этой паре, торопился мелкий полицейский чин. Один из попутчиков был весьма раздосадован, что, впрочем, на его широком, мясистом и зеленом лице слабо выражалось. Сокрушался мих Акаше, которую его благородие лишь едва успел попробовать, прежде чем к ним ввалился околоточный. Лицо второго спутника было серо, кубы плотно сжаты, а глаза выражали ту степень отчаяния, которая бывает у проигравшихся в пух и прах подпоручиков, ранее взявших в долг более ста рублей. Видел свое будущее Витольд Львович вовсе не в радужном свете. Суток не прошло со времени дуэли, а про нее уже прознал обер оберполицмейстер, вследствие чего вызвал к себе. О том, что его не арестовали последовательно следовательно, все могло обойтись, Витольд Львович особых надежд не питал. Меркулов был хоть и захудалой ветви, почти оборванной, но все же дворянской. Поэтому и попросили его должным образом. попробую нарвануть к вокзалу, тут к нему сразу отношение бы и поменялось. Убежать Витольд Львович не намеревался, да и пустое это все». За ними в любом случае филер какой, пусть и самый плохенький, приставлен. Дело и вправду выходило громкое. Случилось все, как обычно это бывает, из-за глупости. По бедности своей Меркулов путешествовал с работы домой исключительно пешим ходом, оправдывая этот факт дополнительной физической подвижностью, так необходимой для организма и на углу у Поварской улицы Витольд Львович чуть не был сбит пролетающим мимо Фаэтоном. Страшно подумать, что бы случилось, если бы не его определенные особенности. Следом из Фаэтона высыпали нетрезвые господа, во главе которых и выделился усатый молодчик. Он накинулся на Меркулова чуть ли не с кулаками грозно рявкнув, дескать, всякая шваль вовсе не смотрит, куда идет, и так и норовит под копытами оказаться. На это Витольд Львович, несколько смутившийся, все же ответил, что он лично, хоть и лишён дворянского звания, но его род довольно древний и уходит корнями к самому ковчегу, поэтому не позволят разговаривать с собой в подобной манере. Самое интересное, что эти слова сначала развеселили Усатого, а потом, напротив, разозлили. Слово за слово и кончилось тем, что кто-то крикнул о дуэли. Раз два высокородных не могут решить дело миром, другой подхватил. В хмельном угаре компания веселилась и насмехалась над Меркуловым. Но не таков человек был Витольд Львович, чтобы пойти на попятную. Вызов он принял, а что стало потом, уже общеизвестно. Но за каждый выбор рано или поздно приходится платить. Господину Меркулову всю свою жизнь, рассчитывавшемуся за дела отца, было не привыкать. Однако на душе скребли кошки. Только ему казалось, что можно начать все с чистого листа, так попал он как кур в ощип. А только услышавший имя глубокоуважаемого уважаемого оберполицмейстера, ретировался со скоростью, коей позавидовали бы многие жеребцы главного маршанского ипподрома. Оно и понятно. Тут дело такой важности, что при рубке полетят не только щепки, а, возможно, и чины. Единственно, жалко было Меркулову за Миха, оказавшемуся в лишнем месте в плевельное время. И отвертеться теперь не получится, ибо посыльный так и сказал — явиться вместе с Арчуком. «Ваше благородие, вы не будоражьтесь, а вось и обойдется», заметил мих волнение собеседника, написанное на лице. «Не обойдется, Михайло, такое зря не проходит». «Вы не стесняйтесь, меня полным именем давно не кличут. Мих и есть мих. А по поводу расстроенности я вам так скажу. У Бога на каждого свой план есть». И на тебя тоже. Конечно, ваше благородие. И какой? А вот про то я пока не знаю. Я ж человек, то есть Арчук, темный. Бог даст, пойму со временем. Витольд Львович, человек хоть и крещенный, общих славийских взглядов на православие, как и прочую религию, не разделял. Он не был из тех самых воинствующих атеистов, большей частью людей решительных, революционного толка. Меркулов скорее задержался где-то посередине, всячески отвергая всякое существование Господа, но и не имея желания людей и прочих в этом убеждать. Потому на замечание Миха о планах Бога на каждого аристократ деликатно промолчал. Так и продолжали они шествовать, меряя шагами мостовую. Арчук неторопливо и размашисто точно шел по удобному и веселому для себя делу, а Меркулов собрано и пружинисто, как заводная габлинарская кукла. — Так ты, мих значит, православный? — спросил в скорости Витольд Львович. — Знамо дело, ваше благородие, как и папенька был. — Так у тебя, отец... — Меркулов слегка поколебался, но все же закончил. — Человек? — Истинно так, — кивнул Арчук чуть на вопрос и паузу, не обидевшийся. Папенька мать очень любил. Первые года, когда я махонький был, даже пар колей вместе с кочевниками скитались. А что потом? Расстались они. Я с папенькой уехал, ведь не чистокровный орк. А у их женщин главное что? Чтобы сын сильным воином был. А я и вон какой хлюпик. Мать замуж второй раз вышла. Заорка знамо дело. Меркулов с сомнением оглядел мускулистые руки, которые под свободной рубахой ходили буграми. Таких даже у цирковых борцов не встретишь. Орчья кровь и есть орчья кровь. Однако заинтересовало его одно обстоятельство. Про зеленокожих кочевников Мих говорил «они». Соответственно, мы для него были люди. Прелюбопытный факт. Весьма прелюбопытный. А занимаешься ты чем? Разным, ваше благородие. Иной раз перенести, что попросит. Другой в конюшню убраться. В каретнике порой надо пролетку подержать, пока чинит. Я никакой работы не чураюсь. Мих замолчал, но все же посчитал нужным добавить. Вы не подумайте, я и грамоте обучен. Писать, читать, считать. Все папенька втолковал. Меркулов не без удивления посмотрел на Арчука, но ничего не ответил. Время разговоров прошло, ибо они достигли конечной цели путешествия, оказавшись в середине столешникова переулка. Казенный четырехэтажный дом, покрашенный в самый паршивый серый цвет, какой только можно было придумать, смотрел на них своими маленькими подслеповатыми окнами. Случайные прохожие не обращали на здание ровно никакого внимания, не подозревая, какая прямо перед ними драма разыгрывается в душе молодого человека. «Прошусь, за мной!» — сказал сопровождающий. Коридоры, сменяющие друг друга, стали мелькать в глазах с такой скоростью, с какой бегают спицы в колесе при движении коляски. Встретилось Меркулову несколько пожарных во главе с брандмейстером, несколько самых обычных арестантов, угрюмых злых мужиков и полицейских без числа. Они поднялись на второй этаж, где Витольд Львович лишь краем глаза заметил общую канцелярию и взобрались еще дальше, на третий. Путники вновь пересекли коридор, прошествовали через помещение для просителей, где сидела семь человек в самой разной наружности и оказались в приемной сопровождающий доложился и поспешил удалиться с такой скоростью будто здесь болели чумой а тем временем о пришедших уже докладывали самому пусть заходит услышал меркулов зычный голос от которого кровь в жилах заледенела и отказалась течь дальше ваше превосходительство арчук приемныйож ждет витольд львович выдохнул и вошел обер полицмейстер александр александрович муханов был тучен ровно настолько насколько должен быть грузен и корпулентен чиновник его чина давно известно что худой человек да еще скажем четвертого класса вызывает искреннее недоумение Доверие к таким, отказывающимся от прелестей и удовольствий жизни, нет никакого. Поэтому все чиновники от статских и выше, до военные с бригадира начиная, всегда отличаются сочностью и плодородием. Лицом Александр Александрович оказался самой приятной наружности. Простая сундырская, как бы сказали в народе, физиономия, пышные баки, которые он носил по старой моде, пышные усы и гладко до синевы выбритый подбородок. Только взгляд очень уж грозный, заранее карающий и никаких оправданий слышать не желающий. Меркулов с замиранием сердца обратил внимание на маршанские ведомости, раскрытые на четвертой странице. Хоть заголовок и был перевернут, но он смог разобрать выделенное жирным слово «дуэль». Это что же такого важного должно было произойти, чтобы поединок до поглощения отодвинули так далеко? «Явился голубчик», — вместо приветствия бросил Муханов, облокотившись кулаками о стол. Его черный мундир при этом незамысловатом движении напрягся и даже попытался затрещать. Но все же ему удалось удержать внушительное тело внутри себя. Меркулов завороженно поглядел на погоны из Серебряного галуна с оранжевым просмотром и кивнул. «Говорили мне, говорили, что от Меркуловых добра не жди. Ко мне же перед приездом вашим из шестого отделения приходили, предупреждали, а я, доверчивая душа». Муханов махнул рукой, словно они договорились о чем-то прежде с Витольдом Львовичем, и тот его значительно подвел. Оберполицмейстер достал папку из стола, развязал тесемки, раскрыл ее и сел. «Меркулов Витольд Львович, 26 лет тот роду. В возрасте 8 лет выслан вместе с отцом из столицы за измену последнего» год назад волюю его императорского величества помилован три месяца назад вернулся в маршан муханов листал мелко и убористые спианные страницы не читая а пересказывая содержимое меркулову обер полицмейстер не сводил внимательного взгляда с молодого человека явно ожидая увидеть его реакцию на произносимое но витольд львович еще минуту назад посерел и более в лице не менялся. «Плохо начинаете? Очень плохо. Государь-император вас простил за грехи батюшки, в Маршан позволил вернуться, статский чин вам дарствовал, причем не последний. А вы, господин калежский секретарь, эдакую свинью подложили. Вы хоть знаете, кого вы в Острожевском тубике проткнули?» «Дашкова Михаила Николаевича? Ваше превосходительство!» – дрожащим голосом ответствовал Меркулов. «А кто был Дашков Михаил Николаевич?» «Ну, полно, полно! Не было, есть! Жив он!» Утром справлялся. «Укол серьезный, но выкарабкается!» «Вот только тут главная незадача. Михаил Николаевич был у меня приставом следственных дел по особым поручениям» его может бог в темечко не поцеловал но человеком он являлся исполнительным опять же дворянского роду который к ковчегу восходит соответственно с особенностями а вы голубчик раз и дуэль на поглощение оберпалецмейстер пожевал свои толстые губы и изучающе смотрел на собеседника номеркулов молчал а лицо его выражало самый виноватый вид на какое только могло быть способно. «И что, молодой человек, сработало?» «Что сработало, ваше превосходительство?» «Ну, поглощение». Вместо ответа Витольд Львович выставил руку перед собой, нервно сглотнул подкативший горлу ком и внимательно посмотрел на конечность. Вена на его виске вспухла, а по носу потекла капля пота но влияние свое действие возымело. Сначала пальцы, потом уже и сама рука вместе с мундиром растаяли в воздухе. «Ох, святые угодники!» — заключил Муханов. Подождал, пока рука появится снова, достал платок с вензелями и оттер шею. «Я сам из простой дворянской семьи, из молодой совсем. Дослужился, вон оно, до генерал майора Но к магии до сих пор настороженно отношусь. У меня под началом из истинных семей-то и людей немного, которые, ну это... Он сделал несколько пассов в воздухе. Габлинарцы вон, вовсе без магии обходятся. И ничего. Паровозы строят, каких в слове и не видали. Пароходы, самоходные машины. Ну да ладно». Лирическое настроение Муханова прошло так же быстро, как исчезла и появилась рука молодого человека. Он прочистил горло, побарабанил пальцами по газете и посмотрел в окно. «Мне нужен такой человек, по особым поручениям, каков был Дашков, с определенными способностями», — сказал он, будто бы сам себе. «Правда, он по чину выше был, но это ничего». До титулярного советника вытяну. Отчитываться ни перед кем не будете, только передо мной. С жалованием не обижу. Он резко повернул голову и посмотрел на Меркулова. «Ну что скажете, Витольд Львович?» «Простите, я право не понимаю. Мне нужен пристав следственных дел по особым поручениям для особо щекотливых ситуаций. Судя по всему...» Он хлопнул ладонью по раскрытой папке. «Человек вы не глупый, сметливый. С вашей биографией выше титулярного на обычной службе подняться будет трудно. У меня можно и до надворного советника вырасти, дворянство вернуть. Я не к этому. Я просто слегка растерян. Ну так это пустое. Не время уши развешивать, когда неспокойно вокруг. Так это да... Да, ваше превосходительство. Ну и славно. Кабинет тебя подготовят, хотя между нами работа не сидячая. Свою м -м, новую магию частенько придется применять. Смекаешь, о чем я, Витольд Львович? Я, с твоего позволения, на ты, коли уж ты теперь у меня в подчинении. Меркулов кивнул, отвечая на вопрос и одновременно соглашаясь с новыми правилами игры. Ему хотелось сорваться с места и бегом пуститься на улицу, радостно крича и обнимая прохожих. Наказание, которого он так боялся, обернулось карьерным взлетом. И пусть прочие дворяне гнушались работы в полицмейстерстве, оставалось загадкой, по какой причине сюда прибился Михаил Николаевич, поверженный на дуэли. Витольд Львович подобному обстоятельству исключительно обрадовался. «Служить государю-императору, развеять дурную славу о фамилии, делать маршан и всю славию чище, расправляясь с преступниками. Что может быть лучше?» «Ваше превосходительство, а что с Михом?» «С кем?» — искренно удивился Муханов. «Михайло Бурдюков, Арчук». а, -а, -а. Брови оберполицмейстера сдвинулись. «По-хорошему, его вострок надо, чтобы не болтал чего лишнего. Так не за что. Вышлю, думаю, из Маршана. Да, вышлю», — кивнул он сам себя. «Ваше превосходительство. Столько хлопот будет и ему, и вам. Не понимаю, куда клонишь, Витольд Львович. ну ты, ежели чего предложить хочешь, то предлагай». Я к инициативам всяким отношусь с интересом. Порой бывает действительно, что дельные скажут. Ваше превосходительство, вы поправьте меня, если ошибаюсь. Но титулярному советнику по должности требуется подчиненный, для разных нужд. Ну, за этим не беспокойтесь. Письма водителя я тебе выделю. Так и не нужно. Мих грамоте обучен, писать умеет. Опять же, силен, надежен, вера православной. С детства в славе среди людей живет. Слишком много беспокойства будет, если его отсылать. А так и при деле, и под присмотром. Арчук в полицмейстерстве, изумился Муханов. Поднял голову на портрет государя-императора, а потом громко расхохотался. А ведь это будет призабавно. Арчук и сын ссыльного уж прости витольд Львович, но весьма призабавно. будь по твоему станет мих ярышкой при тебе точнее уж коллежским регистратором новая идея поистине веселила оберполецмейстера как его там михало бурдюков решено муханов заскрипел пером что то себе записывая но теперь надобно на о делах поговорить Есть одно щекотливое поручение. Не сказать, чтобы государственной важности, но и так его оставлять нельзя. Слушай, Витальд Львович, ты верно знаешь, что ахавмецы с дрижинцами, а через них и с нами объявили перемирие. Делегации прибыли с первыми лицами. Ну и такой карамболь произошел. По пьяной лавочке одного из ахавмецов зарезали. Хорошо, хоть прислужника какого-то. Не принца, но и то легче не становится. Надо бы наразобраться совсем. Очень как бы это тактично, подсказал Меркулов. Вот именно, Витольд Львович, тактично. Я уж сомневаюсь, что там что-то серьезное. Вадим, мужик какой дворовой, увидел козлоногого и прирезал. Но ты разберись, и магией не гнушайся, пользуйся. Твоего предшественника она часто выручала. Самому этим заниматься несподручно, да и некогда. Тут видишь что. Он сложил газету и хлопнул ладонью по главной странице. А где расположилась Ахавмецкая делегация? Тщетно пытался разглядеть первую полосу вверх ногами Меркулов. Так где же им быть? В захожей слободе. Адрес Константин Никифорович выдаст. Это мой первый полицмейстер. Тогда разрешить откланяться, ваше превосходительство. Эккая вы, молодежь, быстрая пошла. Это что ж, витоль Львович, вы изволите к первым лицам аховметского королевства в таком виде явиться? Оберполицмейстер придирчиво оглядел потертости на мундире своего подчиненного и покачал головой, явно не одобряя общую заскорузлость одежды. Меркулов в этот самый момент был готов провалиться сквозь землю, прямиком до первого этажа, где аккурат в этом самом месте находилась Арестанская. — Ты, Витольд Львович, давай горячку, не пари. Съезди к нашему портному. Обшлагов из золотой нити и узорные воротнички не гарантирую, но на человека станешь похож. — И это? — Константин Никифорович. дверь открылась будто покорнейший помощник только и ждал окрика своего начальства, и на пороге появилась высоченная фигура первого полицмейстера города. Еще недавно Константин Никифорович был рядовым исправником в обычном захолустье, но лично Александр Александрович, будучи проездом, его заметил, да и перевел в столицу. Положительных качеств у полицмейстера была масса. Самое главное – помимо исполнительности и почти собачьей преданности, Константин Никифорович не пил. «Голубчик, приказ надобно составить на титулярного советника Меркулова Витольда Львовича назначением в приставы следственных дел по особым поручениям. Как там дальше?» «Сыскного управления при Маршанском оберполицмейстерстве», подсказал полицмейстер. «Именно. хотя не приставом...» а исполняющим обязанности пристава. «Все-таки надобен хоть какой-то испытательный срок», постучал Муханов по газете пальцем. «И Арчукаеву, Михаила Бурдюкова, настала пора подсказывать Меркулову». «Именно», — вновь согласился обер оберполицмейстер, «его личным помощником по четырнадцатому чину». И проследи, чтобы и на Витольда Львовича, и на Михайла этого одежду хорошую справили, чтобы понятно было, к какому они ведомству представлены Будет исполнено ваше превосходительство. Вот и ладно. А ты, Витольд Львович, что узнаешь, сразу ко мне. И привыкай, у тебя должность особенная. Могу и среди ночи с мягких перин выдернуть». «Не приучен к мягким перинам, ваше превосходительство», — повеселил к концу разговора Меркулов. Он тут же спохватился, взял себя в руки и закончил. «Чуть что, прибуду в самый краткий срок». Ну вот, вроде и договорились. «Еще одно, Витольд Львович. Ты хоть и у меня в подчинении, однако ж полную защиту я тебе дать не могу. А у тебя теперь недоброходов вдоволь будет». Семья Дашковых достаточно влиятельна. Любому кровь попортить смогут. Поэтому старайся лишний раз особо не выпячиваться. Понимаешь, о чем я?» Меркулов торопливо кивнул. «Ну вот и ладно. Константин Никифорович, проводи молодого человека, а потом возвращайся. Еще об ограблении потолковать надо». Полицмейстер кивнул и отошел от двери, приглашая Меркулова пройти вперед. Витольд Львович, довольный как дворник, получивший на чай полугривенник, вместо вполне справедливого наказания обретший неожиданный презент, шагнул вперед, в новую жизнь.